Глава 10. Семь новых сообщений от Евгения Золотарёва. Всего одно из них содержало текст, а в остальных были фото. Рита, фотографии получились чудесные. Я хотел бы взять несколько для своей выставки, если, конечно, ты не против. Тогда тебе точно придётся прийти. Очень умно, громко выпалила девушка, отбрасывая телефон в сторону. Но хотелось поскорее взглянуть на снимки, поэтому она решила пока не заострять внимание на словах Жени, чтобы оценить работу по достоинству, нужен экран посерьёзнее. Она бросила все воскресные дела по дому и уселась в кресло перед ноутбуком. О боже! Рита раскрыла рот от удивления. Кто это в ее красных кроссовках, джинсах и куртке? С экрана ноутбука смотрела хорошенькая девушка. Крепкий морской ветер развевал волосы сквозь которые просвечивали лучи утреннего весеннего солнца. Иногда её образ был совсем размытым, а детали вокруг такими чёткими, город словно оживал в кадре. А иногда наоборот, объектив фокусировался на модели, а фон превращался в одно большое пятно. Женя отобрал те снимки, на которых Рита выглядела естественно. Вот она смотрит вдаль, вот смеётся, опустив взгляд. Тут закрыла глаза и откинулась немного назад, держась за перила. Конечно, пришлось ещё раз убедиться, что модель из неё ужасная. Но Женя был талантливым фотографом, и ему удалось разглядеть то, чего девушка порой не видела в зеркале. Ей сразу же захотелось взглянуть на остальные работы. Решение было принято. Она просто обязана сходить на выставку. Женя, спасибо большое за фотографии. Они нереальные. Я в восторге. Буду рада, если какие-то из них окажутся на выставке, и с удовольствием приду. Слова моментально появились на экране ноутбука. Евгений Золотарёв печатает. Рита закусила губу в ожидании ответа. Спасибо, что согласилась. Тогда будет небольшая серия из пяти снимков. Кстати, их я тебе не отправил, увидишь уже на месте. Ты меня заинтриговал, написала она, а в ответ получила только две скобки. А потом Женя добавил, что позвонит за пару дней до мероприятия. Маргарита ничего не ответила. Она уже отбирала фотографии, которые можно показать миру. Несколько особо понравившихся она отправила Диме. Он был в сети с телефона и тут же прочёл сообщение. Рита ждала ответа, затаив дыхание. Ей так хотелось услышать его мнение. Она ждала пять, десять, пятнадцать минут, но женское терпение не безгранично. Взяв телефон, Рита позвонила парню, но в ответ доносились лишь долгие гудки. Он, конечно, был на работе, но раньше всегда находил минутку перезвонить. Видимо, не сегодня. Когда живёшь в полноценной семье, такие мелочи часто остаются незамеченными. Ты просто откладываешь телефон в сторону, пьёшь чай с мамой, болтаешь с отцом, играешь с младшим братом или сплетничаешь с сестрой. Но когда ты один, телефон и ноутбук единственное, что есть в твоей жизни. А когда надоедает слушать актёров из американских фильмов или ток-шоу, то начинаешь ценить любой разговор с живым человеком. Рита ходила из угла в угол, она нуждалась в эмоциональной поддержке. Её эго требовало похвальных речей и комплиментов. Машинально поставленные лайки от друзей и подписчиков не приносили радости. Только когда близкий человек скажет, что фотографии хороши, а сама она хороша особенно, внутренний ребёнок успокоится. Будь она хоть чуточку увереннее, то не сидела бы сейчас и не сверлила взглядом монитор ноутбука. Ответа от Димы всё не было, а вместе с ним и веры в себя. Чёрная дыра в сердце засасывала шаткую самооценку и остатки самодостаточности. Хоть кто-то сегодня должен оценить фотосессию, подумала Рита. На её вечно спешащих часах было пять вечера. Она мысленно отняла 17 часов в Калифорнии за полночь, но попробовать стоило. Пользователь Марго удалила все ненастоящие снимки и загрузила новые. Из некоторых она сделала коллажи, на отдельные кадры наложила фильтр, а лучшие выложила как есть. Новых сообщений от Анта не было. Так и не дождавшись ответа в тот раз, он не стал беспокоить девушку, видимо, не хотел казаться назойливым. а Арита так и не придумала, что написать ему после слов о подруге Джейн. Сегодня же ей и вовсе не хотелось затрагивать эту тему, но ничего другого на ум не шло пальцы в нерешительности зависли над клавиатурой мобильника. Любая вариация фразы "любуйся на мои новые фотографии" выглядела нелепо. К счастью, через несколько минут лайки посыпались сами. Энтони из Пасадены отмечал красным сердечком фото за фото. Рита вспомнила все, что он рассказывал о своей жизни, представила, как ее американский друг лежит на кровати в небольшой комнате в доме братства, одетый в любимую белую футболку с логотипом Колтеха. В тишине калифорнийской ночи, в эту самую минуту, Энтони листает ленту, разглядывая фотографии загадочной Марго с далёкого берега на той стороне Тихого океана. О чём он думал в эти минуты? Марго, ты супер. Ещё раз убеждаюсь в красоте Владивостока, но твоей неземной внешностью я просто поражён, написал Энтони. Это были именно те слова, которые хотелось услышать. От симпатичного американца это звучало особенно приятно. Спасибо. Краткость сестра таланта. Как твои дела? Сразу же прислал Лентоне, и эти три простых слова говорили о том, что он настроен продолжить диалог. Сердце Риты ликовало. Она хлопнула крышкой ноутбука, чтобы продолжить переписку с телефона, и улеглась на мягкую кровать. Всё хорошо. В выходные мой друг устроил фотопрогулку по городу. Он даже отобрал несколько работ для выставки. Не хотелось специально хвастаться, но слова сами появились на дисплее. Это круто. Но я не удивлён. Ты выглядишь отлично. Этот фотограф, твой парень? В груди Уриты кольнуло от нехватки воздуха. Она перестала дышать после прочитанного. Энтони просто задал вопрос, но для Маргариты это был ответ на все её домыслы и надежды. Она ему не безразлична. Нет, это мой друг. Отправлено. Немного поразмыслив, Рита решила извлечь максимум из ситуации. Раз уж зашла речь о личных отношениях, надо тоже кое-что прояснить и успокоиться. А что насчёт тебя? Кажется, вы очень близки с Джейн. С ответом Энтони не торопился. Джейн тоже просто подруга. Да, мы близки, но между нами никогда ничего не было и не будет. Мы очень дорожим нашей дружбой. Она помогла мне пережить тяжёлые времена, поэтому мне будет её не хватать. Рита немного подумала. Антоний явно не хотел говорить о личном. Продолжать расспросы будет бестактно, кроме того, это потребовало бы взаимной откровенности и от неё, к которой она ещё не готова. Поэтому у Риты не было ни единой мысли, как продолжить беседу. Но тут Антонию пришло ещё одно сообщение. Значит, наш статус свободен? Она вся напряглась, будто сообщение причиняло физическую боль. Брови сошлись на переносице, нижняя губа прикушена почти до крови. Что ответить на этот вопрос? У меня есть парень, коротко и по существу. Можно скрасить удар многозначительным unfortunately, к сожалению. Что же делать? Она знала, что правда поставит крест на их возможных отношениях. Конечно, его ещё раньше поставили 8000 километров между ними, но что для горячего сердца это расстояние? Да, мы оба свободны. Первая ложь. Рита Твёрда решила сделать её последней. Значит, жив ты в Штатах. Завтра мы пошли бы на свидание, написал Энтони. Сердце Риты сделало скачок. Свидание. Мысленно она уже шла босиком по пляжу, пока волны набегали на берег, пытаясь утянуть её за собой в океан. Солнце висело высоко в небе, длинные пальмы качались из стороны в сторону, а пронизывающий бриз трепал волосы. С удовольствием. И куда бы ты меня повёл? Я бы показал тебе её Семицкий национальный парк, его знаменитые озёра и водопады. Мы бы гуляли по тропам высоких гор и фотографировались на фоне причудливых скал. А ещё здесь есть лес, где деревья вырастают до 100 метров. Урита перехватило дыхание от такой красоты. Живое воображение уже рисовало картины удивительного парка. Это было бы самое романтичное свидание из всех. Ничего подобного в её жизни ещё не было. Да и этому не суждено случиться. Всего лишь мечты.